Глава 3. В чувство меня привели бесцеремонным похлопыванием по щекам. Я дёрнулась, уворачиваясь от очередной пощёчины. Тот же сама замахнулась, намереваясь врезать бессовестному монахалу. Однако руку перехватили в замахе и вторую следом, потому что я жаждала расцарапать рожу блондинистому мажору, который второвил меня в жуткую переделку. "Опять ты", застонала от беспомощности. "Когда уже оставишь меня в покое?" Боюсь, драгоценная Альмира, что уже никогда, вздохнув, ответил Виор. Вампир завёл мои руки за спину, привязывая к стулу, на котором я сидела, как оказалось. После чего направился к секретеру, откуда достал пузатую бутылку с янтарной жидкостью и плеснул себе в бокал немного. Затем добавил колотый лёд и одним глотком опрокинул в себя. Наверное, Виору показалось мало, потому что он навёл себе ещё одну порцию. А после присосался к бутылке, опустошая её до дна. Фу, ещё алкоголик. Пока мажор накачивался спиртным, я смотрела. Комната была похожа на номер отеля, стилизованного под старину. Только в обстановке чувствовалась какая-то неправильность, которую я ничем не могла объяснить. Одна одежда виора, чего стоила, облегающего покроя брюки со вставкой на причинном месте, да ещё на пуговицах. Рубашка с жабо и кружевными манжетами. Жилетка, из кармашка которой торчала золотая цепь. Вельветовый пиджак или даже камзол. Таких уже лет 200 никто не носил. А мебель до да чего странная. Сплошной винтаж. Кровать с балдахином и бархатным покрывалом с кисточками. Кресла на выгнутых ножках, секретер, комод и круглый столик, накрытый скатертью с ручной вышивкой. На полу домотканые дорожки, такие только в деревнях встречаются. Стены обиты дешёвым шёлком и декоративными панелями. Белёный потолок с выпирающими балками, пол дощатый, крашеный. В углу за ширмочкой притулился рукомойник и тазик с водой на табурете. Это что? У них даже водопровода нет? Сама я была одета в длинную льняную рубашку с разрезами по бокам. Чистую, слава богу. Но это, пожалуй, единственный плюс. Бельё под ней не ощущалось. Успокоилась. Напротив, передвинув кресло и плюхнувшись на него, устроился Виор. Поговорим. Поговорим. Кивнула в ответ. Сам факт, что Виор это предложил, обнадеживал. Значит, ему что-то нужно, и мы будем договариваться. Хм. Даже удивительно, что ты сохранила рассудок. и способность трезво мыслить в сложившейся ситуации, но тем лучше, пробормотал вслух мажор. Прошу выслушать меня, не перебивая, после я отвечу на некоторые вопросы. Договорились? Договорились. А что тут ещё скажешь? Мы в неравном положении, чтобы у меня появились возражения. Верно? Это и ты даже не представляешь, насколько, невесело хмыкнул молодой человек. Ладно, буду краток. У нас не так много времени, пока Бератокс доберётся сюда. Начну с главного. Мы находимся не на Земле и обратно уже не вернёмся. Этот мир называется Альвадис. Населён людьми, вампирами, драконами, эльфами, оборотнями и прочими расами, которые на Земле считают вымылкой. Магия здесь тоже присутствует, большей частью такая, как её описывают в книжках. «Зашибись. Я ведь чувствовала подвох». И в слова Виора сразу поверила. Он не обманывал. «Не перебивай», — с нажимом произнес собеседник. «Я вампир, как ты уж догадалась. Но и ты теперь тоже вампир, со всеми вытекающими последствиями». «Да чтоб ты сдох, кровосос проклятый!» Я обмякла на стуле, переваривая очередную новость. Машинально провела языком по зубам, Я наткнулась на парочку острых клыков с внутренней стороны верхней челюсти, которых прежде не было. Когда-нибудь обязательно, пообещал Вьор, но ещё пару-тройку веков, надеюсь, попить людской крови. Если это случится в ближайшие пару десятков лет, то и ты тоже умрёшь, потому что связан со мной как с создателем. Обращаю твое пристальное внимание на две вещи. Первая. Создатель имеет полную власть над творением. Второе. Ты должна регулярно питаться. Пить кровь. Пить кровь живых существ. Думаю, стоит сразу показать, как это делается. «Эй!» — крикнул кому-то. Я сидела спиной ко входу, поэтому только услышала, как в комнату вошла женщина. Почему я так решила? Так она пахла. Жутко. Воняла, в общем. Кислым потом и немытым телом, прогорклой едой, смесью табака и секса, которым недавно занималась. Но среди прочих выделялся один сильный запах свежей крови, что текла в её жилах. Я вдруг различила, как размеренно бьётся сердце, как наполняются кислородом лёгкие, и в этот момент кровь особенно привлекательна. На выдохе она наполняется углекислым газом и соответственно горчит. Мои клоки увеличились, и я вынуждена приоткрыла рот, выпуская их наружу. Запахи. пульсирующим ритм сердца, несвежее дыхание, возня паразитов, обитающих в стене дешёвой гостиницы. Всё это было ново, отталкивающее и удивительно одновременно. И до ужаса раздражало, отвлекая от жажды, стягивающей горло костлявой рукой.